Теперь при конституционном строе право на Городте предоставлено и простому народу. Вы видите, что одной кражей больше или меньше для него все равно. Добро бы он еще только воровал, но он совершил несколько убийств, одно другого ужаснее. Как его зовут? Здесь он известен под именем Хосе Наварро, но у него есть еще баскское имя, которого нам с вами ни за что не выговорить. Знаете, с ним можно повидаться, и вы, которые интересуетесь местными особенностями, не должны упускать случай узнать, как в Испании мошенники отправляются на тот свет. Он в часовне, и отец Мартинес вас проводит. Мой доминиканец так настаивал, чтобы я взглянул на приготовление к хорошенькой маленькой повешенья, что я не мог отказаться. и отправился к узнику, захватив с собой пачку сигар, которые, я надеялся, оправдали бы в его глазах мою нескромность. Меня впустили к Дону Хосе, когда он обедал. Он довольно холодно кивнул мне головой и вежливо поблагодарил меня за принесенный подарок. Пересчитав сигары в пачке, которую я ему вручил, он отобрал несколько штук, и вернул мне остальные, заметив, что так много ему не потребуется. Я спросил его, не могу ли я с помощью денег или при содействии моих друзей добиться смягчения его участи. Сначала он пожал плечами, грустно улыбнувшись. Потом, подумав, попросил меня отслужить обедню за упокой его души. Не могли ли бы вы... Добавил он застенчиво, «Не могли ли бы вы отслужить еще и другую за одну особу, которая вас оскорбила?» «Разумеется, дорогой мой», — сказал я ему. «Но только, насколько я знаю, никто меня не оскорблял в этой стране». Он взял мою руку и пожал ее с серьезным лицом. Помолчав, он продолжал. Могу я вас попросить еще об одной услуге? Возвращаясь на родину, вы, может быть, будете проезжать через Наварру. Во всяком случае, вы будете в Виктории, которая оттуда недалеко. Да, отвечал я. Я, конечно, буду в Виттории, но, возможно, что заеду и в Памплону. А ради вас, я думаю, я охотно сделаю этот крюк. Так вот, если вы заедете в Памплону, вы увидите много для вас интересного. Это красивый город. Я вам дам этот образок. Он показал мне на серебряный образок, висевший у него на шее. Вы заверните его в бумагу. Он остановился, чтобы одолеть волнение. И... Передадите его или велите передать одной женщине, адрес которой я вам скажу. Вы скажете, что я умер, но не скажете, как. Я обещал исполнить его поручение. Я был у него на следующий день и провел с ним несколько часов. Из его уст я и услышал печальную повесть, которую здесь привожу. Я родился, сказал он, в Галисондо, в Бастанской долине. Зовут меня Дон Хосе Лисрабенгоа, и вы достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы сразу же заключить по моему имени, что я баск и древний христианин. если я называю себя дон то это потому что имею на то право и будь я ализондо я бы показал мою родословную на пергаменте из меня хотели сделать священника и заставляли учиться но преуспевал я плохо я слишком любил играть в мяч это меня и погубило Когда мы на варцы играем в мяч мы забываем все Как-то раз, когда я выиграл, один алавский юнец затеял со мной ссору. Мы взялись за мотивы и опять одолел.